Вечная красота Киото Японский город Киото с самого начала, 12 веков назад, строился как столица. Планировку его можно сравнить с прямыми, как стрела, ленинградскими проспектами, пересекаемыми под прямым углом другими улицами. Император Камму, перенесший В 1794 году в Киото свою столицу создавал ее в строгом соответствии со средневековыми принципами градостроительства и военного искусства. Город имел форму вытянутого прямоугольника, строго ориентированного по сторонам света и защищенного со всех сторон. Он получил название Хэянкё – столица мира и спокойствия. Более тысячи лет Киото оставался столицей Японской империи, то становясь жертвой пожаров и междоусобиц, то переживая времена расцвета. Волны истории унесли многие уникальные памятники и постройки, но то, что сохранилось, удивляет всех побывавших в нем строгостью и скупостью линий, пышностью и богатством красок. Сейчас в Киото насчитывается... Около 200 храмов, сотни парков, десятки дворцов. Сами японцы называют свой город национальным сокровищем. Пятая часть всех шедевров японской архитектуры находится именно в Киото. В 1994 году город отпраздновал свое 1200-летие, но его древность не превратилась в музейную мертвенность а его храмы и дворцы до сих пор сохраняют неуловимую связь времен. В Киото современность не только не затмила древности не потеснила ее, она слилась с ней в единое целое. Так, например, напротив величественного дворца военных правителей возвышается стеклянная громада гостиницы, а неподалеку от ультрасовременного вокзала с универмагами и отелями стоят, Древние седые храмы. Свою историю Киото ведет от возведения императорского дворца, который не один раз менял свое местоположение и перестраивался. В нынешнем его виде дворец го что значит «высокочтимое место», был отстроен в 1855 году после очередного пожара. 11 гектаров земли окружены высокой глинобитной стеной, сверху покрытой черепицей. В стене сделано шесть ворот, главными из которых являются южные. Они открываются только два раза в год, и только император имеет право проходить через них. Обыкновенные посетители и туристы проходят во дворец Гасё через ворота сей что переводится довольно необычно «ворота осенних указов». Дворец Гасё – По своему устройству образец сочетания китайской пышности и японской изысканности. Центром его является церемониальный зал Сисинден с примыкающим к нему двором, засыпанным белой галькой. Внутри зала на возвышении под огромным шатром стоит императорский трон из красного лакированного сандалового дерева с перламутровой инкрустацией, украшенной эмблемой императорского дома, цветком шестнадцатилепестковой хризантемы. Одним из распространенных символов Киото стал и Кинкакудзи, золотой павильон. Сначала это была резиденция военных правителей, Потом золотой павильон превратился в храм. Вместе с окружающим его прекрасным садом Кинкакудзе был воздвигнут в 1397 году. Все трехэтажное здание золотого павильона окружено открытыми верандами, а крыша его покрыта тончайшими золотыми пластинами. На коньке крыши установлено изображение бронзового феникса. Здание Кинкакудзи много раз горело, однажды даже было полностью уничтожено, но уже через несколько лет возродилось в своей прежней красоте. Неподалеку от него вот уже 500 лет растет сосна, которой несколько поколений садовников придают форму плывущего по волнам корабля. В пару золотым павильоном был задуман Кинкакудзи, Серебряный павильон, правда, его крыша так и не была покрыта серебряными пластинами. Но стены этого, как бы прозрачного двухэтажного здания, стоящего на крепком каменном фундаменте, раздвигаются. И тогда его помещение становится продолжением сада и пруда, где на песчаных островках растут изогнутые ветрами и веками сосны. Посадил их давным-давно знаменитый мастер Суами, Одним из пяти великих монастырей Киото является храм-сокровищ Востока. Придворный поэт Фудзивара Митиины пожелал выстроить сооружение, превосходящее по размерам и пышности храмы Таткудзи и Кофукудзи в городе Нара, соединив иероглифы двух их названий, построенный в В 1236 году и восстановленный после пожара в XV веке Тофукудзи всегда полон народа, особенно в осеннюю пору. Момидзи – багряных листьев клёна. Помимо пологих холмов, речки, изящного мостика через неё и замечательной архитектуры, Тофукудзи славится ещё и прекрасно подобранной коллекцией традиционной японской живописи. Но самое главная достопримечательность Киото – И самая большая его ценность — сад камней. Он имеет еще и другие названия — философский сад, сад Эрюандзи и десятки толкований сути, которые вложил столетия назад мудрый монах Суами в 15 черных, необработанных и разных по величине камней, разбросанных по белому песку. 15 камней» упоминает любой путеводитель — На самом деле многочисленные туристы и посетители замечают только 14 из них. Пятнадцатого камня перед глазами нет, его загораживают соседние. Делаешь шаг по деревянной галерее, протянувшейся вдоль края песчаного прямоугольника. С остальных сторон сад ограничен каменной монастырской стеной, и снова перед глазами только 14 камней 15 тот что до сих пор прятался теперь оказался на виду зато еще с другой камень еще шаг по галерее и гениально спланированный хаос предстает уже в новой композиции состоящей все из тех же 15 камней из которых один постоянно не видим разные люди проходили по галерее. И разные мысли вызывал у них философский сад.